Глава 15. Гадание. Баня находилась на заднем дворе. Агафья, держа в руке масляный светильник, вела меня по дорожке. Большая баня предназначалась для хозяев. Для прислуги чуть вдалеке стояло строение поменьше. Внутри темного предбанника пахло свежими березовыми вениками, дровами и дымом. Свечи освещали помещение, придавая таинственность нашим посиделкам. У стены стоял деревянный стол, накрытый скатертью. Бронзовые канделябры украшали простую сервировку. Тут были пироги, блины с икрой и со сметаной, свежие овощи, яблоки моченые, квас, морс, а в центре стола пыхтел самовар. Лавки были накрыты подушками. Свечи то и дело подрагивали от сквозняка, и мне мерещилось, что тени, ожив, подглядывают за нами. Странный трепет охватил меня, когда я села на единственный стул. Екатерина Николаевна Сматрёной были самыми старшими. Агафья и Настасья исполняли роли подружек, которые провожали меня в семейную жизнь. «А я говорила вам, Что барышня не откажется, улыбалась довольная Матрена, снимая с головы платок. Проводим девичью жизнь моей дочери, сдавленным голосом произнесла матушка. В глазах у нее читалась неподдельная печаль. Девушки затянули за унывные песни о нелегкой женской доли. Агафья расплела мои волосы, тщательно расчесала их затем раздела меня и повела в парилку. Я долго сидела на полке, распаривая тело, при этом девушки не переставали петь. Правда, им быстро наскучили за унывные мотивы, и пивоньи сменили репертуар, перейдя к более веселым песням с романтическими историями о любви. Помолвочное кольцо на пальце быстро нагрелось, побоявшись его уронить на дощатый пол, в котором зияли черные щели, Я сняла украшение и оставила его на узком подоконнике. Агафья уложила меня на полок и от души отхлестала березовыми вениками. Я такой спа-процедуры никогда еще не проходила. Девушка профессионально пропарила меня, все косточки прогрелись, и я разомлела от жары. Потом она натерла мне кожу каким-то ароматным маслом, ополоснула прохладной водой Завернула меня в простыню и вывела в предбанник вдохнув свежий прохладный воздух я ощутила небывалую легкость во всем теле словно заново родилась через пару минут я надела сорочку и халат и горничная снова причесала мои влажные волосы. Мне налили в большую кружку квас и я от жажды выпила все, ощущая необычный вкус щекочущий язык. Напиток оказался ядреным, и приятное расслабление растеклось по телу. Еда оказалась вкусной и сытной, я наелась от души. Такими темпами скоро в Софьины платья не влезу. После трапезы девушки быстро убрали все со стола. Матрена принесла из бани широкий деревянный таз с водой. «Первое гадание на лебедушку», — таинственным голосом произнесла она, протягивая мне двух маленьких восковых лебедей. «Вот вам нож, сделайте на крыльях рисунок. Это будете вы, а тот — барин», — она указала на второго лебедя. Я провела кончиком острия по крыльям фигурки, рисуя волнистые линии. Матриона отпустила лебедя-графа в таз, затем я отправила в плавание свою лебедушку. «Помешайте воду», — вкратчиво шептала женщина. Опустив руку в таз, я закружила фигурки водоворот. Матушка и девушки с любопытством наклонили головы над тазом, наблюдая, как лебеди плывут по импровизированному озеру. Я затаила дыхание, не представляя, что покажет нам эта пара. Когда сила движения стихла, лебедушки примкнули друг к другу боками вместе покачиваясь на воде. «Хороший знак!» — облегченно вздохнула Екатерина. «Будете жить душа в душу!» — радостно выдала Матрена свой вердикт. И я невольно улыбнулась. Хоть не верю в гадания и приметы, но почему-то опасалась. Вдруг узнала бы что-то плохое про свое будущее. Особенно, если дело касалось графа. Следующее гадание снова было на воске. Я растопила в ложке кусочек над свечой и быстро вылила жидкий воск в тот же таз с водой. «Так, посмотрим, на что это похоже». С видом знатока Матрёна начала крутить таз, вглядываясь в корявую застывшую фигурку. «Какая жизнь вас ждёт в супружестве, барышня?» Я тоже во все глаза смотрела на чуть корявый прямоугольник с закругленными углами и не могла понять, что это, пока служанка не двинула таз, развернув прямоугольник. «Книга!» — посмотрела я на Матрёну. «Книга?» — удивленно повторила она. «Нет, похоже на сундук. Будете жить в достатке». «Ну, теперь я спокойно забарена. Все у вас будет хорошо». А я смотрела на фигурку и видела в ней раскрытую книгу с ажурными краями. Интересно, что бы это значило? «Боже, о чем я думаю? Это же просто гадание и ничего больше». «Давайте теперь узнаем, сколько деток у вас родится», — выдала вдруг Агафья. «Нет, хватит гаданий», — поспешила я отказаться. «Поздно уже, мне выспаться надо». «И то верно», — поддержала меня матушка. «Сколько Бог даст детей, столько и будет. Расходиться пора». На том и порешили. Екатерина взяла с томбы светильник, и мы вместе покинули баню, оставив прислугу прибираться после девишника. Уже в спальне, когда сидела перед трюмо, Я решила смазать руки глицерином и заметила, что кольца на пальце нет. Я оставила его в бане у окна. Проклиная свою забывчивость, решила не оставлять это дело до утра. Я верила в порядочность слуг, но вдруг оно упадет на пол и закатится в щель. Доказывай потом, что ты его там в самом деле оставила. Такую вещь я не имела права потерять. Бежать за Агафьей. Она, наверное, уже спит вовсю, не хочется будить ее. Собравшись с духом, я взяла светильник и вышла из комнаты. Во дворе было тихо, даже ветерок не шелестел листьями. На небе зависла неполная луна, чуть освещая путь. Остановившись на секунду, я подняла голову и увидела россыпь серебряных звезд. От такой красоты у меня дух захватило, и по коже побежали приятные мурашки. «В современном городе такого неба не увидишь». Добравшись до бани, я заметила, что в конце парилки мерцал огонек. Наверное, горничные забыли свечу в бане. Я без задней мысли вошла в темный предбанник и дернула ручку на себя, открыв дверь в парилку. Воздух вышибло из легких от представшей мне картины, и я замерла, как вкопанная. Обнаженный широкоплечий мужчина, чуть сгорбившись, чтобы не задевать потолок головой, стоял ко мне спиной, натирая мускулистые плечи мыльной мочалкой. Взгляд мой невольно скользнул вниз по упругим ягодицам и стройным ногам. Все это произошло за секунду, мужчина обернулся на скрип двери, и его брови взметнулись вверх от удивления. «Софья?» Замер граф. «Простите», пискнула я и захлопнула дверь. Выскочила из предбанника, словно взгляд жениха ошпарил меня. «Боже, я видела в бане обнаженного Константина! Как же он прекрасно сложен!» У меня перед глазами стояла его фигура со смоглой кожей, покрытой капельками воды. Сердце часто билось в груди и никак не хотело успокаиваться. Дыхание стало прерывистым. Кусая губы, я стояла на улице и не знала, что делать. Кольцо надо забрать, а там граф моется. Подождать, когда он выйдет. Какого черта он там вообще делает ночью? А как же мальчишник, выпивка и девочки, танцующие канкан. -кан? Я твердо решила дождаться его была не была. Подумаешь, голова жениха увидела. Софья, может, и кисейная барышня, но я-то нет, хотя некоторую неловкость испытывала. Через пять минут дверь в предбаннике скрипнула, и оттуда вышел граф в длинном халате, опираясь на трость. Даже в лунном свете я отметила его трезвый взгляд. «Вы еще здесь, Софья?» Чуть удивленно посмотрел он на меня. «Простите, Константин Александрович», — опустила я глаза, — «не думала, что в бане кто-то есть. Я нечаянно оставила там кольцо, хотела забрать. Вы случайно не видели его?» «Случайно видел». Мужчина шагнул ко мне и, вынув руку из кармана, протянул перстень. «В следующий раз снимайте его дома, прежде чем отправляться в баню». «Конечно, спасибо», — пролепетала я, пытаясь взять украшение. Граф ловко перехватил мою ладонь и, не торопясь, надел кольцо на безымянный палец. Этот простой жест показался мне таким интимным и нежным, что сердце зашлось в бешеном ритме. «Спасибо!» — сбивчиво проговорила я, смущаясь от волнения. Вдруг его пальцы коснулись моих распущенных волос на плече, и граф убрал прядь мне за спину, проведя рукой, по всей ее длине. «Софья, завтра мы станем мужем и женой». В голосе у него появились хриплые нотки. «Когда мы будем наедине, называйте меня просто по имени, как я вас сейчас назвал». «Хорошо, Константин», пролепетала я вдруг, разомлев от простого прикосновения. Мне хотелось прижаться щекой к его широкой ладони и потереться о нее словно кошка. Ноздри щекотал знакомый аромат полыни, исходящий от мужчины. «Пора возвращаться». Его голос вырвал меня из секундного ступора. «Да, конечно», — вздохнула я и направилась к дому. Граф, держа светильник в руке, проводил меня до комнаты. Войдя внутрь, я услышала, как рядом хлопнула дверь. Луна в окне заполняла спальню серебристым светом. Мой взгляд упал на смежную дверь, которая вела в покое будущего супруга, и мне вдруг захотелось, чтобы однажды она открылась с той стороны.